Глава 30. Общение с секретарем. Первая фраза. Результат общения с секретарем и всего звонка зависит только от нас самих. В этом суть проактивной позиции. Конечно, мы не можем напрямую влиять на то, как поступает секретарь, что он думает и как относится к людям вообще, но мы можем влиять на результат разговора посредством наших слов, их звучания, настроя и уверенности. Поэтому предлагаю руководствоваться принципом: вся ответственность за результат общения лежит на нас самих. Как только мы перекладываем её на секретаря, мы просто отказываемся от результата. Нам никто не станет помогать просто так, потому что у каждого своя работа. Но с нами начнут сотрудничать, если мы сами создадим для этого условия. Итак, начнём общаться с секретарём. Помните, Секретарь не является нашей целью, он промежуточное звено. Универсальный алгоритм начала разговора следующий. Первое приветствие. Мне больше всего нравится добрый день. Второе имя и фамилия. Вы уже помните, что есть только один человек в компании без фамилии это ресепшионист. Третье название компании. Четвёртое просьба о соединении с ЛПР. Прямой запрос В виде скрипта алгоритм выглядит как одна фраза. Добрый день, Сергей Никифоров, компания Unixtream, будьте добры, соединитесь с человеком, который занимается вопросом таким-то в вашей компании. Или если нам известно имя ЛПР, добрый день, Сергей Никифоров, компания Unixtream, соедините с Андреем Ивановичем. Заметьте, во втором варианте отсутствует будьте добры. Мы знаем имя и можем быть менее мягкими. Предлагаю прямо сейчас составить собственную первую фразу. Тренировка. Задание номер тридцать пять. Напишите ваше начало разговора при холодном звонке согласно приведенному выше алгоритму. Отработайте по тридцать три раза оба варианта с именем ЛПР и с человеком, который. После первой фразы нас или соединяют, или нет. Но чаще всего ассистент говорит одну из дежурных фраз о по какому вопросу или. Пришлите на e-mail. Это может выглядеть так: Добрый день, Сергей Никифоров, компания Юникстрим. Будьте добры, соединитесь с человеком, который занимается вопросом закупок в вашей компании. А по какому вопросу? По такому-то. Пришлите информацию на e-mail. Таков обычный отрицательный сценарий холодного звонка. А если секретарь не в настроении, то разговор может быть и короче. Добрый день, Сергей Никифоров, компания Unixtream. Будьте добры, соедините с человеком, который занимается вопросом закупок в вашей компании. А по какому вопросу? По такому-то. Нам ничего не нужно. И кладёт трубку. Иногда мы сами запутываем секретаря непонятным обращением и провоцируем на отказ. Например: "Здравствуйте, меня зовут Сергей, я представляю компанию Unixtream. С кем я могу переговорить по вопросу поставок?" Секретарь: "Я не поняла. Мы вам или вы нам? Мы вам, секретарь. Нам ничего не нужно. Всего доброго. Трубка кладется. Что отвечать, если спрашивают, а по какому вопросу и что делать, если сказали, пришлите на e-mail, мы разберем позднее, после того, как изучим проход через секретаря и как узнавать имя ЛПР до общения с ассистентом.